Глава 9. «Простите, господин», — охранник выглядел смущенным, — «но у нас новые правила. Личный транспорт на территорию завода пропускать запрещено. Прикажете вас пропустить?» «Нет, мы выйдем», — ответил я. «Машина подождет нас на стоянке, как положено». Мы с Кирой и Эриком, как обычные сотрудники завода, прошли через проходную на территорию 4 механического, где нас ожидал управляющий. На лице управляющего мелькнуло разочарование, причина которого мне была, впрочем, кристально ясна. Руководители завода страдали от новых правил доступа на территорию находили для себя унизительным идти пешком от стоянки через проходную, как какие-нибудь мелкие клерки. Они еще не потеряли надежду новые правила каким-то образом обойти, но как можно требовать исключения для себя, если этим правилам подчиняется сам глава семейства? Но я всегда считал, что если начальник игнорирует общие правила то сотрудники будут относиться к ним без уважения, как, кстати говоря, и к самому начальнику, так что никаких исключений управляющему не светило. «Здравствуйте, почтенный», – доброжелательно поздоровался я. «Эрик, представляю тебе управляющего завода почтенного Аксена Белаву». «Почтенный, на господина Эрика Белова Орди семейство возложило обязанность в числе всего прочего контролировать переоборудование вашего завода, так что на этот период он и будет вашим непосредственным начальником». Рад знакомству господин Эрик, поклонился управляющий, тот вежливо кивнул в ответ. Я охотно воспользовался возможностью свалить на Эрика четвертый механический. радость он, конечно, не проявил, но и возражать не стал. Возможно, просто по военной привычке к дисциплине, но я все-таки надеялся, что он и сам понимает необходимость принимать активное участие в делах семейства, хотя бы для того, чтобы не чувствовать себя бесполезным приложением к жене. «Как у вас дела, почтенные?» – осведомился я. «Есть ли проблемы?» «Если позвольте, господин», — вмешалась Кира, — «есть одна проблема, которую ты не можешь решить», — удивился я. «Не то, что не могу», — она замялась, — «просто не уверена, что решу ее правильно. Если коротко, среди сотрудников, отказавшихся подписать договор служения, есть двое, которым положено его подписывать по должности, а именно заместитель управляющего и главный технолог. Поскольку почтенный в свое время заверил меня в их лояльности, я не стала их увольнять, но ситуация на заводе изменилась, И с ними, наверное, надо что-то решить. Предложить им подписать договор еще раз или уволить, или просто оставить все как есть? Предложение подписать исключается, — резко ответил я. Такое предложение может быть сделано только один раз, да и вообще подобная навязчивость была бы потеря лица для семейства. Эти люди достаточно унизили нас своим отказом, и я не собираюсь давать им шанс унизить нас еще раз. Управляющий дернулся было что-то сказать, но под моим взглядом подавился словами. «Договор служения дважды не предлагается, почтенный», — повторил я, пристально на него глядя, — «и темы для обсуждения здесь быть не может. С учетом новых требований к безопасности, работать, как раньше, они тоже не могут. Поэтому вариант только один — немедленное увольнение». И, кстати, насчет остальных, отказавшихся подписать, получается, что большинство руководителей предприятий открыто заявили о своей нелояльности. Так выходит? «Я не смотрел на это с такой стороны, но, по сути, так оно и есть», — согласилась Кира. «Учитывая возросший уровень секретности предприятия и степень нашей ответственности перед княжеством, мы не можем рисковать», — сделал вывод я. «Стоит кому-то из них во что-нибудь впутаться и спросят за это именно с нас. Ведь это мы допустили их на завод, несмотря на ясно выраженную нелояльность, так что мы и будем в этом случае виноваты». «Вы совершенно правы, господин», — согласно кивнула Кира. «С какой формулировкой увольняем? Утрата доверия в связи с возможной нелояльностью?» «Господин, мы же останемся практически без руководителей», — взмолился управляющий. «Для этого у нас есть кадровая служба, почтенный», — наставительно сказал я. «Подавайте заявку или же продвигайте перспективных заместителей. Это ваша обязанность решать такие вопросы. Все возможности для этого вам предоставлены». Но управляющему было жалко смотреть. «Может быть, их можно хотя бы перевести на другой завод?» — с надеждой спросил он. «Поменяться с кем-нибудь специалистами?» «Нет, почтенный», – покачал я головой. «Мы оказались не нужны им, вот и нам тоже не нужны такие служащие. Но поскольку конкретных фактов нелояльности все-таки не было установлено, не будем портить им жизнь и дадим возможность уволиться самим. Если же кто-то из них откажется написать заявление на немедленное увольнение, тот будет уволен с формулировкой госпожи Киры. А нам это будет наукой на будущее. Люди не ценят незаслуженные подарки. Мы предложили им договор, который они не заслужили, и ничего хорошего зато не вышло». Для нас дело кончилось унижением, а для них – увольнением. Если уж совсем по-честному, то вина в этом была исключительно моей. Кира была против, но я настоял на своем, и мы предложили договоры служения случайным, по сути, людям. Ведь можно было предвидеть, что многие не захотят эти договоры подписывать. Но я был твердо уверен в репутации семейства и в том, что все к нам стремятся. Это, в общем-то, и в самом деле так, но как ситуация выглядела именно для этих людей? На завод пришли временные управляющие, которые предложили заключить фактически пожизненный контракт и дали неопределенные обещания, в случае чего предоставить равноценную работу. Понятно, что многие предпочли подождать, пока ситуация не прояснится. Но ну, сейчас вернуть все назад уже невозможно и приходится с ними расставаться. Мы не можем позволить себе держать у себя таких сотрудников. Да и им у нас в любом случае ничего не светит с отметкой о нелояльности в личном деле. «Ну, довольно об этом», — продолжил я. Вопрос достаточно неприятный, но мы его наконец решили можем вернуться к более насущным вопросам. Показывайте почтенный как у вас обстоят дела. Дела обстояли неплохо, по крайней мере с первого взгляда. Капитальный забор, отгораживающий изрядный кусок территории, был уже частично возведен, и на готовых секциях как раз монтировали загнутые наружу металлические штыри с фарфоровыми изоляторами. Охрана тоже была на высоте. Не успели мы подойти к наполовину построенной проходной, как возле нас немедленно появился патруль. «Кто вы такие?» — вежливо, но достаточно твердо поинтересовался старший патруля. «Было совершенно ясно, что если ответ его не удовлетворит, то нам предстоит посидеть где-то под охраной, пока наши личности устанавливаются». «Вы не знаете управляющего?» — с любопытством спросил я. «Мы знаем почтенного, но мы не знаем вас», — ответил тот, впрочем, достаточно уважительного. «Нас не предупреждали о посетителях». «Мое имя Кеннер Арди. Пригласите сюда начальника охраны», распорядился я и патрульно немедленно забубнил в мобилку. Начальник появился буквально через пару минут. «Вы знаете, кто я?» – спросил я его. «Да, господин Кеннер», – подтвердил он. «Вот и замечательно. Кто разрешает доступ на объект?» «Постоянный только я. Рабочие передвигаются по территории объекта в сопровождении охраны». «А кто имеет постоянный доступ?» «Только управляющий». А если кому-то понадобится посетить объект, как это происходит?» По предварительной заявке – согласованию с почтенным Антоном Кельменом. «Очень хорошо», – одобрительно сказал я. кельмин все организовал как надо, я доволен. «Итак, первым делом сделайте мне постоянный пропуск. Меня сопровождают господин Эрик Беров-Арди и госпожа Кира Зайц. Для них также изготовьте постоянные пропуска. Преять все их распоряжения подлежат немедленному исполнению». Кстати, господин Эрик будет курировать этот объект от семейства, так что вы с ним еще не раз встретитесь». «А если их распоряжения будут противоречить данным мне приказам?», нерешительно переспросил начальник охраны. «Странно, что кельмин не проинструктировал вас», нахмурился я. «В случае конфликта приказов вы обязаны выполнить распоряжение господина Эрика или госпожи Кира, а затем доложите об этом конфликте почтенному Антону. Кстати, О том, что я вам только что приказал, тоже доложите. И передайте ему, что я распорядился провести для вас инструктаж, чтобы вы больше не задавали глупых вопросов. Слушаюсь, господин Кеннер. Вытянулся охранник. изготовленный пропуска передадите нам через Кельмина. А раз пропусков пока нет, сопровождайте нас в этой экскурсии, чтобы у нас не было проблем с патрулями. Ведите почтенный аксен. Показывайте, что у вас уже сделано и что пока еще не сделано. Мы шли по центральной дороге, обсаженные хилыми деревцами, с любопытством глядя по сторонам. Деревья уже облетели, от того, производили впечатление еще более жалкое. Ничего, придет весна, я веду и здесь обычаи субботников. На наших старых заводах все давно привыкли к ежегодным посадкам цветов и уходом за деревьями, такого безобразного промышленного пейзажа там уже не найти. Пока мы шли вдоль цехов, я заметил пару бригад рабочих, и за каждой бригадой присматривала по паре охранников. «Охрана присутствует возле каждой группы рабочих», — полюбопытствовал я. «Если группа где-то в стороне, туда ответил начальник охраны. «У нас по правилам распорядка человеку с временным пропуском запрещено находиться вне зоны внимания охраны». Охрана действительно проявляла бдительность. Все встреченные охранники окидывали нас настороженным взглядом и успокаивались, только заметив рядом с нами своего старшего. «Кого-нибудь уже задерживали?» Было двое любопытных, вертелись слишком близко, задержали передали дознавателям. Но они не были похожи на шпионов, скорее всего, просто чрезмерно любопытные. «Ничего, Кельмин разберется», — хмыкнул я. «Насколько я вижу, почтенные, никакого строительства вы не ведете». «Нашли возможности обойтись без этого, господин», — отозвался управляющий. «После выселения арендаторов мы осмотрели помещение и прикинули, что этих корпусов нам на первое время хватит. Как видите можно начали монтировать оборудование каких-то особых сложностей не ждем, надеемся управиться месяца за 3-4. В цеху, куда мы только что зашли вовсю кипела работа где-то только бетонируя фундаменты под станки, а кое где уже возились наладчики. Мне кажется вы немного оптимистичны почтенный, но все равно приятно это слышать с удовлетворением заметил я. особенно приятно, что обошлись без строительства это серьезноная экономия денег и времени которую большей части съела неустой к арендаторам за досрочное расторжение договоров. Голос у Зайки был ожидаемо недовольным. «Мы уже обсуждали это, Кира», — мягко напомнил я. «Выселить арендаторов — это был приказ князя. У нас не было других вариантов, кроме как его выполнить. И если ты вдруг забыла, мы ожидаем за это весьма щедрую компенсацию. Ну что ж, почтенный раз мы все увидели, давайте продолжим разговор в вашем кабинете». Только войдя в хорошо натопленное здание завода управления, я осознал, что здорово промерз на улице. «В принципе, способный, но не сразу, господин», — виновато отозвался управляющий. «Новый сплав, этот самый ластик, действительно поражает. Он просто чудо, но...» «Но...» — с интересом переспросил я. «Но в переоборудовании существующих бронеходов смысла нет. Они вряд ли получат большую выгоду от более сильных мускулов без серьезного изменения конструкции». Можно разве что наварить немного дополнительной брони, но это не оправдает заметного удорожания машины. А что насчет улучшенного теплоотвода? В существующей он повлияет разве что на время боевого применения, но оно и так никогда не бывает большим. Бой не длится часами. Бронеходы идут в атаку и либо побеждают, либо отходят назад. Чтобы получить от улучшенного теплоотвода какие-то выгоды, нужно опять же менять конструкцию. Так что я могу пообещать князю почтенной? К лету мы сможем полностью наладить производство новых псевдомускулов и выпустить опытную партию тяжелых бронеходов по обновленному проекту. Они смогут двигаться быстрее, будут нести больше брони, а калибр пушки увеличится с шестого до седьмого. Летом можно будет провести войсковые испытания в дружине семейства, и если серьезных замечаний не будет, то осенью начать серийный выпуск и перевооружение княжеской дружины. «Седьмой калибр избыточен, почтенный», — заметил Эрик. Для борьбы с бронеходами противника хватает шестого или даже пятого калибра, а для борьбы с тяжело бронированными платформами и оборонительными сооружениями используется артиллерия. Хотя, если говорить о пехоте, то очередь осколочных седьмого калибра будет очень серьезным аргументом. Новые бронеходы поднимают планку защищенности, господин Эрик, так что калибры тоже необходимо увеличить. Они должны уметь бороться с такими же бронеходами, а не с устаревшими вариантами. Ну что же. «Ваши обещания звучат неплохо, почтенные князю, они наверняка понравятся», — подытожил я обсуждение. «Но меня все же тревожит вопрос, не слишком ли вы оптимистичны? Мне не хотелось бы объяснять князю причины срыва сроков. Он, знаете ли, не любитель таких объяснений». «Мы очень тщательно все посчитали, господин Кеннер», — заверил меня управляющий. «Мне тоже не хочется объяснять вам причины срыва сроков. Дело в том, что конструкция принципиально не меняется». По сути, там немного меняются силовые конструкции, суставы заменяются на усиленные. Больше всего хлопот с адаптацией под новую пушку, но в крайнем случае мы сможем временно оставить старый шестой калибр. «Прошу, я верю вам, почтенный, но имейте в виду, если мне придется получать выволочку от князя, для вас это тоже даром не пройдет». «Я это полностью понимаю, господин». Управляющий слегка побледнел, но держался уверенно. «А какую цену мы установим на новые бронеходы?» поинтересовалась Зайка. разговор о пушках нагоняли на нее скуку. «Посмотрим по себестоимости пожал я плечами. «Рано еще об этом говорить, но жадничать мы не будем». «Не будем жадничать?» — изумилась она. «Не будем. Обычную норму прибыли увеличим, пожалуй, но не на много. Процентов на пять, не больше. Скорее, даже меньше». «Вы же говорили, что князь терпит пятьдесят процентов». «Возможно, и стерпит», — согласился я. Но с тех пор я много думал на эту тему и пришел к выводу, что так поступать ни в коем случае нельзя. Не позволяй быстрым деньгам, которые вот прямо сейчас застилать тебе взгляд, Кир, смотри вдаль. Даже если он стерпит, без последствий это не останется. Князь помнит все, и такое поведение он запомнит обязательно. Нам нужно показать ему, что интересы княжества для нас важнее собственного кармана. «Ну что мы заработаем таким образом?» – хмуро осведомилась она. Во-первых, речь идет о замене всех бронеходов в княжестве. Прикинь, масштаб этого контракта. Даже пара процентов на таком объеме – это очень большие деньги. Во-вторых, заменяться будут не только тяжелые бронеходы, и вообще не только бронеходы, и при этом именно мы будем монопольными производителями новых псевдомускулов. И насколько долго мы будем монополистами, решать будет князь, понимаешь? «Понимаю», – медленно кивнула Зайка. «Действительно, я пропустил этот момент». «Но это еще не все, Кира». «Княжеская дружина будет списывать старые бронеходы по мере перехода на новые, и у нас будет исключительное право на их выкуп по остаточной стоимости. Этот вопрос я с князем решу. Мы будем эти бронеходы восстанавливать и продавать в империю, и князе при этом совершенно не будет волновать наша норма прибыли в этой операции. Вот здесь и будет наш главный заработок». Все разом замолчали с удивлением уставились на зазвонивший телефон. Телефон архивному отделу полагался по материальной ведомости, а располагался то и стоял на тумбочке, как положено. С него даже регулярно стирали пыль, но звонил он крайне редко. Да, точнее говоря, никогда не звонил. Тех, кто этот номер знал, можно было пересчитать по пальцам одной руки, и всем этим людям не было никакой необходимости донимать архивный народ звонками. Лена в полном недоумении сняла трубку и, держа ее, как случайно схваченную крысу, ответила. «Архив слушает». Весь архив и в самом деле слушал. «Госпожа», — послышался голос Станислава Лазовича, в котором явственно чувствовалось замешательство. «Мне только что доложили с КПП, что туда явилась какая-то женщина, называлась Лапа и потребовала вас». Лена на мгновение задумался, потом до нее дошло. «Ах, Лапа!» — оживилась она. «Я же ее и в самом деле к нам приглашала. Спасибо, Станислав. Передай им, пожалуйста, что я сейчас туда подойду». Атмосфера на проходной была напряженной и воздух буквально искрил эмоциями. Лапа сидела на лавке, безмятежно грызла семечки, сплевывая шелуху на пол и насмешивая, глядя на двоих молодых ратников, которые с тихой злобой смотрели в ответ. Поведение Лапы им явно не нравилось, но они никак не могли решиться сделать замечание наглой гости, который может так небрежно вызвать к себе жену главы семейства. «Привет, Томила», — поздоровалась Лена. «Что это за свинство ты здесь развела? У нас так не принято». «Здравствуй, Лена», — улыбнулась Лапа, ссыпая семечки в карман. «Не хмурьтесь, молодежь», — обратился она кратникам. «Мне просто хотелось посмотреть, решится ваш хозяйка сделать мне замечание или нет». «Я им не хозяйка», — резко возразила Лена. «И что значит решится сделать замечание? Я за такое поведение могу и по физиономии настучать». «Настучишь еще», — захохотала Лапа. «Ну ладно, веди в гости, раз приглашала». «Пойдем», — кивнула Лена. «Чаем тебе напоить?» Если только потом. Покажи мне здесь все. — Могу и показать, — пожала плечами Лена. — Только зачем тебе? Ничего интересного ты не увидишь. Это же обычная воинская часть. — Мне интересно. — Ну, раз интересно, смотри. Вот это у нас казармы. Наши ратники по домам живут, так что в обычное время здесь мало кто ночует. Кроме дежурной сотни, конечно. Они зашли в казарму, и Лапа посмотрел на ряды аккуратно заправленных коек. Больше там и в самом деле ничего интересного не было. Вот это столовая для личного состава», — Лена показала на небольшое здание, расписанное цветами, «а с другой стороны вход в офицерскую столовую. Разные едят», — полюбопытствовал Томила. «Там столы со скатертями официантки еду приносят, и едят офицеры то же самое, что и рядовые. Кеннер не любит, когда начальство выделяется, даже не представляя, где он таких идей нахватался. Но зато готовят хорошо, командиру дружины ведь пережаренные котлеты не подашь». «И тебе, наверное, тоже не подашь», — усмехнулась Лапа. И мне тоже», — усмехнулся в ответ Лена. рядовые как раз довольны. Многие говорят, что их здесь кормят лучше, чем дома. Не знаю, может, и есть смысл в такой системе, когда все из одного котла едят. Кстати, через час обед начнется. Вот самое и попробуешь, если раньше не сбежишь». «Постараюсь не сбежать», — фыркнул та. «Вон то здание — это штаб. Туда я тебя не поведу. Вдруг ты подослана, да и вообще не положено. Но там для тебя точно ничего интересного. Столы да бумаги. он там бокс для техники, за ним ремонтный цех». Могу сводить тебя туда, если железки любишь. С той стороны арсенал, но в арсенал нас не пустят. То есть со мной пустят, конечно, но мне туда совсем не хочется. У каждой дверь придется документ показывать, и каждый встречный будет начальство докладывать, куда мы прошли да что там делали. А потом меня муж спросит, для чего я тебя в арсенал водил, ну и зачем мне это? Строго вас здесь, я погляжу. А как ты хотела? Это воинская часть. Будь ты без меня, к тебе давно бы уже подошли поинтересовались, кто ты такая и что здесь делаешь. А за арсеналом спортивный комплекс. Пойдем постукаемся или все-таки сначала чаю попьем? Давай постукаемся, согласилась лапа. Спорткомплекс в это время был пуст, лишь откуда-то со второго этажа доносился грохот железа. Здесь вечером не протолкнуться, извиняющимся тоном пояснила Лена. А днем у всех служба. Вот как раз зал свободный, сейчас закроемся, чтобы никто не мешал. Раздевалка вон там, одноразовый комбинезон у нас тоже есть, если свою одежду хочешь поберечь через полчаса они сидели рядом на лавочке, разбираясь со своими травмами совершенно одинаково кривясь от боли ты кто ж победил то томила лена морщилась массируя пострадавший бок. получается все таки ты сложный вопрос вздохнула та рассматривая обширный кроп на ноге по идее ты раньше упала но я ведь все равно тоже легла если бы я на ногах осталась, то и победила бы а так даже не знаю ничья наверное а ты хорошо дерешься с вид даже не подумаешь я была уверена что ты послабже будешь «Мышцы у тебя никак не выделяются, да и вообще крепкой не выглядишь». «С мышцами мам помогла. Кеннера у мускулистой не нравится». Лап только хмыкнула, покрутив головой. «Я вот чего не пойму, Томила», задумчиво сказала Лена. «Как же ты ухитрилась Ганну отпинать? Меня-то она быстро бы уложила». «А вот скажи, почему ты эти ваши конструкты не пыталась использовать?» «А зачем бы я стала использовать?» – удивилась Лена. «Мне просто хотелось посмотреть, что ты умеешь». А победа меня не особенно интересовала. Какая разница, кто победит? Это же не бой насмерть, а просто дружеский спарринг. но если бы Ивлич просто дралась без ведьминских фокусов, кто бы из вас победил? Ну, так-то я бы ее быстро уложил, конечно, прикинула Лена. Но она без фокусов драться бы не стала. Просто не смогла бы. Наверное, у высших ведь обращение к силе идет на уровне инстинкта. Вряд ли у нее получилось бы сдерживаться в то время, как ей одна за другой плюхи летят. Вот тебе ответ. На меня эти фокусы не действуют. «Но тебя не действует сила?» Лена была поражена до глубины души. «Не действует», — с улыбкой кивнула Томила. «Но ведь есть и непрямые воздействия», — вспомнила Лена. «Это когда сила действует не на тебя, а на какой-нибудь предмет. Например, швыряет в тебя камень». «Я могу и такое воздействие заглушить». «Даже так? И почему же на тебя сила не действует?» «Потому что я частично не принадлежу этому миру», — объяснила Лапа с усмешкой на нее глядя. Лена некоторое время потрясенно смотрела на нее, не зная, что сказать. «А ты случаем надо мной не подшучиваешь?» — наконец спросила она. «Ну, знаешь, вдруг тебе захотелось посмеяться над наивной девчонкой, которая ушами хлопает и верит всему, что ей говорят». «На наивную девчонку ты -то точно не похожа», — засмеялась Томила. «Я не шучу с тобой», — добавила она уже серьезно. «Клянусь, что сказала чистую правду». «Ну ты даешь, Томила», — восхищенно вздохнула Лена. «Но когда ты в Поволе ходила, ты ведь обычной была?» «Тогда еще обычной была», — твердила Лапа. «Расскажешь, как так получилось?» «Может быть, когда-нибудь потом», — загадочно улыбнулась Лапа. «Ты своим-то будешь докладывать, что про меня узнала?» «Каким своим?» — не поняла Лена. «Как он там у вас называется? Круг силы вроде?» «Во-первых, они мне не свои», — оскорбленно ответила Лена. «А во-вторых, у меня вообще нет привычки к кому-то с докладами бегать. То, что ты мне говоришь, между нами останется». «И мужу не скажешь?» — не поверил Лапа. «Мужу, наверное, скажу», — признала та. «У нас друг от друга никаких секретов нет, мы с ним слишком сильно связаны. Но он точно так же никому рассказывать не станет. Мы с ним одно и то же. Если я что-то пообещал, он мое обещание будет исполнять, как будто он сам это пообещал, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Томила. «Я, правда, таких только слышала, сама не встречала». «Ну вот и встретила», — кривовато усмехнулась Лена.